Машина вздрогнула, крутнулась почти на одном месте. Пожилой капитан спокойно поднял пистолет до уровня глаз. Сразу после выстрела беглец почувствовал, как перекосило додж. Следом прозвучал еще один выстрел. Машину кинуло к телеграфному столбу. — Все, — сказал себе зек это всё. Он ударился в руль, но не почувствовал удара. Подумал, сейчас меня застрелят. Хорошо стреляет, капитан. Это было странное, необъяснимое состояние. Моя та рождение мысли. ней толклись у какого-то невидимого порога, напоминая словно не его собственные памятью лица, предметы, события. Чувствовал он себя не то чтобы хорошо, но как-то беззаботно, пусто, не утвердившимся в разуме с существом. Прежнее далекое пережитое состояние возвращалось к нему в облаке серого омрачения. Облако касалось просыпающегося сознания, оживляя его сдержанной болью, но оно никак не могло устояться. Его вытеснял приятный свет. Просто свет, где не было привычных мыслей о боли, а, следовательно, ее теле. Но он ни о чем не думал. Он жил другой жизнью, которую даже не мог оценить, временами лишь вяло догадываясь о каком-то внутреннем мире, обнаруженном им самим таким случайным образом. Тот... Кто отмерял ему земное, вдруг изменил замысел, Позволив лишь потоптаться на пороге будущего И снова вернул в законные времена. Тогда-то и появилась боль. Приятный безначальный свет удалился, И удалилась легкость в том светящемся сознании. Да, оно было заполнено светом, как праздник в детстве, Когда еще не знаешь, что такое жизнь? Вернувшаяся жизнь началась с нового познания себя, и он поначалу испытывал отвращение к будущим страданиям, даже вроде хотел бы попроситься назад, но двери закрылись, боль проявилась неожиданно, стянув к себе все вялые мысли» постепенно человек ощутил вкус собственной крови на засохших губах а слух уловил чью то едва узнаваемую по смыслу речь дышит товарищ старшина ей богу дышит голос прикосновение сумерек коже почти неощутимый не шуткой степан хлопцы над ним постарались «А я рючон он ит...» Кто-то выкусывает кусочки из первого голоса и вместе с ними сглатывает смысл сказанного. «Та перестань, пошли покурим». «Живой!» — голос уже четкий, как близкий крик. «Феномен!» «Не, ты подумай, целый взвод дубасев, а он живой» без безроги. Может, добьем, Степан? Я его уже из довольствия снял. Что вы, Григорий Федорович, человек ведь? Який же то человек, коли он в замок попал? Сюди браток человека не пошлют. Тут очки содержаться врагы народу. Цей умер 753. Усек! Так точно, товарищ старшина. — Ну и молодец, сержант. Так, может, добьем угадать? Начальство тильки дякую скажет. — Не могу, товарищ старшина, как хотите, не могу. — Аще комсомолец поди. Як же ты родину защищать будешь от врагов, Сидоренко? — Змолк. — Тогда иди в канцелярию. Скажи «Одыбал 753-й». Нехай карточку восстановят. «Слушай, товарищ старшина!» стойка Старшина осторожно задумался, как о чем-то ему непонятном, по-детски закусив ноготи большого пальца. «До завтра потерпим, глядишь, сдохнет. После такого нормальные преступники долго не живут. Ты, Сидоренко, сам себе працу ищешь. Иди, чего ждешь?» Сержант не послушался, стоял, разглядывая старшину подозрительным взглядом. — Ты иди, не бойся, нужен он мини. — Ладно, пошли вместе. Шаги унесли ровный стук сапог, и он постепенно увяз в тиши длинного коридора. Заключенный попробовал вздохнуть глубже. Не получилось. Воздух застрял в глотке тяжелым комом, причинил боль. Та быстренько разбежалась по телу, отзываясь на каждое движение тупым уколом в мозг. Он вздохнул еще раз, крикнул и потерял сознание. Шагов за дверью заключенный не слышал. Пришел в себя, когда где-то у затылка звякнул ключ. Сделал два скрипучих оборота и замер. «Сейчас он войдет, чтобы убить меня». Не стоит об этом думать. Да как не думать? Трус, это же совсем не больно. Ну, разве что еще разок потеряешь сознание. Зато потом... Двери поддаются ржаво, но уверенно двигая впереди себя застоявшийся воздух камеры, и старшина появляется в тесном сознании зэка на первом плане отстранив даже боль но тут же вадиму становится не по себе вовсе нет присутствия старшины это зек принимает как приговоренный наличие палача от того что он видит человека в диагоналевой гимнастерке с двумя планками орденских колодок на груди закрытыми глазами видит какой то предмет в его правой руке Но важная деталь ускользает, потому что ему хочется закричать от своего открытия, и приходит мысль. Кричать нельзя, потеряешь сознание. Тут-то он тебя этим предметом по голове. Боишься? Значит, хочешь жить. Старшина переложил предмет в левую руку и перекрестился. Теперь непонятно, то ли перед ударом, то ли совесть мучает. Это у старшины-то совесть. Зэк начал волноваться. Дышать стало совсем невыносимо. Охранника смутил появившийся на щеках лежащего румянец. Он осторожно вытянул трубочкой губы и спросил полушепотом. — Слышь, 753-й, одыбал чешок. Заключенный напрягся, стараясь распахнуть глаза или что-нибудь произнести, усилие стоило ему потери сознания, но раньше, чуть раньше были шаги по коридору. Решив, что это судьба, старшина сунул в карман галифе молоток, закрыл за собой двери камеры, почувствовал себя спокойно, как человек, которого Бог не обделил ни разумом, ни совестью. «Но он меня не добил», — подумал зек очнувшись, и сразу вспомнил последнее, что удержало память от побега. Кажется, он поскользнулся, или тот, рыжий, с рыбьими глазами, ударил сапогом по пятке. Ты только успел вцепиться ему зубами в шинель, прежде чем на затылок обрушился приклад. Сознание еще оставалось, удар смягчила шапка. Следом перед глазами возник другой приклад, окованный белым металлом прямо в лоб. Скрип костей собственного черепа — последнее, что сохранило память.